Глава 27. Лорд Кристофер Блейк Держа перед собой щит, я осмотрелся. Чтобы глаза быстрее привыкали к темноте, переключился на магическое зрение. У каждого одаренного магия уникальна, как отпечатки пальцев. Судя по остаточным следам заклинаний, на нас напали минимум 5 магов. По крайней мере, пятеро сейчас выпускали заклинания. Но, скорее всего, их больше. «Кто вы и что вам нужно?» Громко крикнул я в темноту. Справа послышался хруст веток. На секунду раньше, чем в меня попал пульсар, от которого я увернулся в последний момент, незаметно выпустил заклинание оцепенения. «Попал». Кто-то грузно рухнул в кусты. Минус один. «Ах ты, гаденыш!» прохрипел откуда-то из-за деревьев прокуренным голосом второй неизвестный, не решаясь приблизиться. «Что вам от нас нужно?» Повторил я грозно, чеканя каждое слово. «Так мы тебе и сказали!» Раздался каркающий смех совсем рядом. «Как говорится, меньше знаешь, проще сдохнешь». «Там не так говорится!» Покачал головой, отражая очередной пульсар. Пролетев совсем рядом с экипажем, он врезался в другого разбойника за моей спиной. Еще минус один. «С какого?» Выругался другой голос. «Нас не предупреждали, что с пустышкой будет маг. Вали его, парни, он нам живым не нужен». Сообразив, о какой пустышке идет речь, накинул защитный полок на экипаж. «Теперь добраться до Виктории можно только через мой труп. По-другому свое заклинание я не сниму». Щитом пришлось пожертвовать, потому как я не мог держать одновременно два защитных заклинания. Один за другим из леса стали выходить маги. Я насчитал шесть, помимо тех двоих, что уже выведены из строя. В голове тут же начал продумывать варианты, как быть. В меня снова полетели пульсары, от которых я едва успевал уворачиваться. Два врезались в экипаж, но благодаря моей защите не повредили его. «Не попадите в девчонку, она нужна живой!» зарычал тот самый с прокуренным голосом. «Кто вас нанял?» – спросил я, выпуская серию пульсаров разом. Половина попала в цель, оставшиеся разбойники успешно отразили. «Ты посмотри, оговорливый какой!» Бандит снова выругался, доставая из-за пазухи странного вида предмет. Похож он был на длинную палку, но фанил магией. Раньше я подобных вещиц не видел. Магический заряд сорвался с конца артефакта и полетел прямо мне в грудь. Увернуться было некуда. Двое оставшихся разбойников направили такие же в мою сторону. В последний момент я выставил хиленький щит, что отчасти помог, но меня все равно задело. «Вы мне костюм прожгли, сволочи!» – зашипел от боли в плече. «В гроб в новом положат, но тебе уже будет все равно». Еще два заряда полетели в меня. Пока разбирался с ними, пропустил момент, когда кто-то снял оцепенение с громилы, который валялся в кустах. «Так, надоели. Будем надеяться, что резерва хватит». Подумал я, прежде чем начать расстреливать противников боевыми пульсарами. Один из зарядов, выпущенных из странных артефактов, чуть было не попал мне в затылок. На мою удачу как раз споткнулся о камень и едва не упал. Сгусток энергии пролетел над головой, врезаясь в дерево впереди, а я отделался лишь испугом и подпаленными кончиками волос. Сзади послышался хрип. Я обернулся в тот же момент, когда напавший со спины разбойник Упал, словно подкошенный. Удивиться не успел, как еще один рухнул рядом с экипажем. По всей видимости, он пытался пробить мою защиту своим артефактом. «Достать девку!» – скомандовал хрипатый, и двое направились выполнять приказ. Остальные, в том числе те, что успели очнуться, непрерывно обстреливали меня зарядами, оттесняя от экипажа. Защита начала потрескивать. «Поддается!» – крикнул кто-то. «Разберитесь с магом, он почти выдохся!» «Сейчас я вам покажу, как выдохся!» Зло крикнул я, выпуская наружу максимум силы. Последние крупицы магии сформировались в яркие светящиеся стрелы. Злодеи попадали один за другим. Справа заметил движение. «Неужели не во всех попал?» Носком сапога поддел валяющуюся на земле палку артефакт, поймал ее и замахнулся. «Крис, стой!» послышался знакомый голос. «Это я!» Подняв руки над головой, мне навстречу вышел тот, кого я меньше всего ожидал сейчас здесь увидеть. «Уолтер Грей? Ты что здесь делаешь?» Ахнул я, узнав наемника, что занял место мастера Килиана во главе гильдии. «И я рад видеть тебя в добром здравии, неблагодарный мальчишка!» Пробурчал он в своей привычной манере. «Как знал, что стоит вашей троице покинуть Ларон, как вы сразу найдете себе на задницу неприятности?» «Допустим, не сразу», — попытался не согласиться, хотя в глубине души понимал, что в чем-то Грей прав. «Я действительно за последние дни нашел себе немало проблем». «Ты знаешь, кто это?» — я пнул ботинком под ребра одного из пытавшихся вскрыть экипаж. «Не наши точно», — покачал головой Грей. И не из тех гильдий, с которыми у нас нейтралитет, а таких большинство. Они бы не рискнули напасть на графиню Рубер. Почему? И при чем здесь Виктория?» – не понял я. «А при том, что ее отец еще десять лет назад заключил с Киллианом договор о ее защите. В течение всех этих лет наши ребята постоянно следили за графиней, периодически сменяя друг друга. Сейчас моя очередь. Хреново живые заказы выполняете!» Послышался злой голос Альберта, а затем вышел и он сам. «Пожалуй, стоит расторгнуть с вами договор». «Таким рассерженным блондинчика я еще не видел. Даже после незапланированной эпиляции он не выглядел настолько взбешенным». «Не ты его заключал, не тебе и разрывать, сопляк. Тем более он сам закончится послезавтра, когда Виктории Рубер исполнится 21 год», – парировал Грей. «Светлячок свой потуши, а то еще обожжешься, пацан». Он кивнул на боевой пульсар высшего уровня в руке Альберта. «И проверьте, как там девушка, а то что-то больно тихо в кабине». Чертыхнувшись, мы с Альберта наперегонки кинулись к экипажу. Пока я распутывал защитные чары, блондинчик дернул дверь на себя и грязно выругался. «Виктория!» Девушка лежала без сознания. Рядом валялся переговорник. Судя по последнему вызову, она догадалась позвонить брату. «Умница!» «Вики вызвала меня, сказала, где вы, а потом перестала отвечать», подтвердил мои догадки Делаберт. Артефакт был полон энергии, словно его зарядили совсем недавно. А я помню, что не делал этого сегодня.